быть новому острогу на анадре реке. Все те же двенадцать человек, облюбовав место чуть выше устья Майна, забивают в вечно мерзлую землю острые бревна крепостного чистокола. Сто двадцать лет простоит он над суровой рекой. Недешево досталось все это семёну Дежневу. А наулы отметили его смертную раную, когда он брал с них первый ясак. Но Дежнев отдышался, отогнал от себя смерть и, сидя в новом зимовье, заполнял ясачные книги, которые он спас вместе с запасами казенной бумаги. Забыли ли о Дежневе в Нижнеколымском остроге? Нет, о нем помнили и Василий Власьев, и целовальник Кирилл Коткин. К тому же Дежнёву помогли дикие олени. Нижнеколымцы давно знали о ежегодном ходе стад оленей через обе реки, а в Чаунскую тундру. Олени-игон был праздником для юкагиров, и они всегда с нетерпением ждали времени, когда появятся рогатые вестники сытой и удачливой жизни. и юкагирские стойбища, как правило, располагались вдоль Анюйской оленьей тропы. Была еще одна оленя дорога к Анадырю. В 1649 году Никита семёнов бродил в верховьях Анюя, и там взял на погроме Ангару, лучшего мужика из племени ходынцев. Ангара сказал, что за камнем лежат верховья Анадыря, что Анюй и Захребетная река почти сошлись своими вершинами, здесь и проходила вторая дорога переселения оленей. Тогда удалой Федот витошка в красной шапке с Соболием околышем Семен Мотора, выслужившийся из гулящих людей, монастырский трудник Анисим Костромин, Никита Семенов и другие, стали просить об отправлении их на Надырь, новой Анюйской дорогой. В то же самое время по Нижнеколымску вместе с Юшкой Селиверстовым ходил наш старый знакомый Михаила Стадухин. Друзья добывают снасти и припасы, строят на берегу реки два очень больших коча. В эти ковчеги садятся Юрий Селиверстов, Стадухин И те знаменитые беглые из Якутского строга, что совершили когда-то загадочный и долгий морской поход. Знали что-то про новые дальние земли и Стадухин, и беглый Ерофей Киселёв, и другие. И тайна скрыта, видимо, прежде всего в том, куда именно в 1647 году ходила отважная и безгранично любознательная ватага старого Василия Бугра. Важно запомнить одно — побег 1647 года состоялся сразу же после того, как мезенец Исаий Игнатьев вернулся из дальней Чаунской губы, а Дежнев собрался в свое первое морское плавание. почему беглые присоединялись попеременно то к Дежневу, то к Стадухину? Почему оба беглеца, какаулин и Пётр Михайлов, пошли так охотно с Дежневым и Федотом Поповым? Не знали ли они тогда дальнего пути на восток? Не была ли якутская жонка Федота Попова, той самой погромной бабой Стадухина Калибой, которая жила у Чукчей, и так хорошо рассказывала о морских землях каменного пояса. В старых бумагах попадались известия о том, что казаки-мореходы иногда и по 100 рублев платили за погромных баб, проводников из тех, что бывали в плену у незнаемых народов и племен, в землях еще неведомых для наших открывателей. Ведь и первые сведения о Большой Земле, Америки, были впоследствии получены тоже от Ясырки и Тени. Стадухин и его правая рука Юрий Селиверстов, избежавший всякого возмездия за участие в ложных доносах и пытошных делах престольники Головине, поднимают кожаные паруса и идут морем вперед искать устья реки Пагычи. Здесь снова неразгаданная тайна. Лето 1649 года благоприятствовало мореходам, и Стадухин семь суток бежал на парусах по чистой воде и при попутном ветре. Где же он побывал, если Дежнев потом писал, что Стадухин действительно нашел «небольших коряков»? Дежнев-Коряков знал лучше, чем Стадухин, и уж, конечно, хорошо разбирался в том, кто такие чукчи, и кто коряки, и где они живут. Если действительно Михаил стадухин доходил в 1649 году до коряков, он должен был повторить путь Дежнева, пройти проливом между Азией и Америкой. Вот из-за этого-то и разгорелся потом весь сыр -бор. когда Дежнев страстно обличал своих недругов Юрия и Михайла в том, что они выдумали все свое плавание к большому каменному носу и к югу от него. Но Дежнев соглашался с тем, что Стадухин до небольших коряков все же доходил. Эта небольшая подробность великого спора старых недругов заставляет задуматься над тем, не был ли кое в чем прав и Стадухин. Вернувшись в Нижнеколымск, Стадухин озарует Грозит Федоту Витошке и другим участникам сухопутного отряда, готового отправиться на Анадырь, даже избивает двух из них, заманив к себе в гости. Беглецы 1647 года с упоением принимают участие в бесчинствах своего покровителя. Откуда-то опять появляется Василий Бугор, и становятся в ряды буйной стадухинской дружины. К стадухинцам присоединяются приказчики Василия Гусельникова, некий Василий Вилюй, беглый Ерофей киселёв и другие. И хотя наказанная память для анадорского похода была выдана Семену Моторе, Стадухин сам рвется на анадырь и заранее предупреждает Мотору, что пойдет вперед, и будет забирать для себя у туземцев нарты, собак и припасы. Полномочия Моторы не давали покоя Стадухину, и он решил действовать решительно. Однажды он налетел на стан Моторы и, кажется, ночью сонного выхватил счастливого обладателя грамоты из его шубного одеяленка и силой уволок к себе. Мотора пропадал девять суток и только на десятый день догнал свой отряд, уже на анадыре. Оказывается, Стадухин посадил Мотору в колоду и держал до тех пор, пока пленник не дал подписки, по которой он все свои права как начальника правительственного отряда добровольно передавал Михайлу и впредь только ему подчинялся. Но Мотора пошел к Дежневу и, нарушив подписку данную Стадухину, стал служить государеву службу вместе с первыми героями Анадыря. Холодной анадорской весной они добыли анаульских аманатов Колупая и Негово и по-хорошему обошлись со своими пленниками. Об этом немедленно узнал Стадухин, как снег на голову сварился на новых данников, побил и разорил многих из них. Дежнев поспешил на помощь Колупаю и застал Стадухина под стенами анаульского острожка. Здесь произошла попытка увещевания Стадухина, когда Семейка говорил, что Михайло делает негораздо, побивает иноземцев без разбору, и Дежнев уговорил Анаулов дать Исак, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. Когда Анаулы стали выносить соболей, Стадухин избил Семейку. Мотора и Дежнёв поневоле стали думу-думать, что им делать. и решили, что лучше погибать на новых захребетных реках, чем рано или поздно сидеть в колодах у Стадухина. Бегаючи и укрывающись от гнева Михайла, они снарядили нарты и двинулись по первому снегу искать реку Пенжину, сами собою, без проводников и бывалых людей. Три недели блуждали беглецы по дикому волоку между реками на подступах к пенжене едва не погибли от голода и холода, и вернулись на Анадырь. Наступил 1651 год. Дежнев и Мотора были немало удивлены, когда к ним в зимовье пришел вроде как бы сповинный старый скиталец Василий Бугор, открыватель Лены. Ему надоело бродить со Стадухиным. Бугор сказал, что он будет и бесчелобитный служить государеву службу. Все, что прикажут, начнет делать, аманатфы мать и в карауле стоять. Василия Бугра приняли в Анадырское братство. Пороховой дым вновь обивал его седины. Вскоре Бугор бился с ходынцами на вершине Анюя, бок о бок с Шаламом Ивановым, своим спутником по беглому скитанию, 1647 года. Шалам тоже перешел к Дежневу, но недолго пришлось им быть вместе. Грозили когда-то якуты Шаламу сердце вынуть, да не вырвали, а вот в анюйском бою не уберег Шалам своего сердца. Со смертной раной везли Шалама товарищи на Анадырь, и летним погожим днем старый служилый навеки закрыл свои зоркие глаза. Из-за боя с тяжелыми ранами вернулись Тит Семенов, Павел Кокаулин, Терентий Курсов. Стадухин в это время разгуливал у Охотского моря. Юрий Селиверстов тоже не сидел спокойно на месте. Стоит посмотреть, что он делал в Якутском остроге в 1651 году. Якутские воевода Православный ливонский немец Дмитрий Францбеков Фаренсбах благодаря игре счастливого случая постепенно превратился в большого сановника на службе у русского царя. Еще в 1635 году его посылали в Стокгольм представителем Московии. В 1648 году ливонский немец появился в Якутске, и сразу обеими руками вцепился в государеву казну, которую он считал за свою собственную. Грабил он вдохновенно. И дело доходило до того, что Францбекова перестали пускать в церковь, будто бы по велению Алексея, божьего человека, явившегося служилом. Но не чудесными явлениями, Ни жалобами воровства воеводы Францбекова остановить было нельзя. Легче было Лену вспять повернуть. Ради своей личной наживы Францбеков часто отправлял людей в дальние походы, плоды этих трудов присваивал себе и выставлял себя главным покровителем всех открытий. При этом Францбеков не щадил слов для того, чтобы изобразить, как велики были его личные затраты на то или иное полезное дело. Но служилые отлично знали, что Францбеков — вор, грабитель и непростой. а прям какой-то «былинный» злодей-мздоимец. У Францбекова были старые дружки в Швеции, и он, видимо, их не забывал, будучи уже в Сибири. Считая государеву казну своей, а себя главным родителем всех новых открытий, Францбеков, естественно, должен был считать за свою собственность и чертежи, отписки и известия о дальних землях — если это так, то ливонский немец Накопил такой личный архив, какой не снился ни одному европейскому космографу. Юрий Селиверстов стал проситься у Францбекова на море, за Колыму, на Анадырь и Чендон, Гижигу. Воевода дал Юрию более трех тысяч рублей с казны, изобразив тут же, что весь подъем Селиверстова сделан на личные средства воеводы. Стадухин, без сомнения, тоже был опутан францбековской паутиной. Отсюда и чувство безнаказанности, с которым Стадухин озаровал над наказанными людьми. Он просто выполнял тайные наказы Францбекова. Юрий Селиверстов действительно пошел морем для новых открытий. Но вскоре от него была получена отчаянная отписка. Торговые и промышленные люди во главе с приказчиками у стюжанина Василия Федотова Гусельникова ворвались на Юшкин коч, стали бить и увечить людей. При этом гусельниковцы кричали, что Францбеков, вор и злодей, взял с торговых людей деньги и на них снарядил плавание Сильверстовского коча. Юрия едва не убили. и он тревожно доносил, что ему теперь нельзя идти на остров морем, а также добывать моржовую кость. На какой же остров за Колымой и Анадарем хотел плыть Юрий Сильверстов по сговору с Францбековым? В том же 1652 году шведский комиссар в Москве Иоганда Родес, знаток северной торговли, отослал несколько писем Христине, своей королеве. В них несколько раз упоминался Дмитрий Францбеков. Сначала сообщалось, что он ограбил всю Сибирь и избежал в Китай. Спустя некоторое время Деродес с облегчением писал, что эти слухи неверны. Наоборот, Францбеков завоевал города в Китае, нашел золотые руды и скоро приедет в Москву с дорогими соболями. Но самое поразительное донесение, в котором вновь упоминался Францбеков, было написано Иоганном де Родосом 28 апреля 1652 года. Уехали по Волге на нескольких больших лодках 200 стрельцов, которые должны отправиться в Казань, и, как полагают, они посланы Францбекову в Сибирь для подкрепления его войск. Идет также слух, что решились отправить туда несколько чужестранных офицеров для их предполагаемого путешествия в Америку и чтобы продолжать полное обладение богатой страной, открытой упомянутым Франц бековым писал Иоганн де Родис Христине, Десятой Музе или Шведской Палладе, как называли ее современники. Курц. Состояние России в 1650-м 55-м годах по донесениям Родеса. Москва, 1915 год, страница 105. Мы не знаем о том, какое впечатление произвело это письмо на королеву, считавшую себя покровительницей наук. Но откуда де родос мог узнать о столь правильном предположении насчет близости Америки к якутской вотчине Францбекова? Видно, что де Родес — никак не смешивает Даурию, завоеванную рукой Ерофея Хабарова, с Америкой, а проводит четкое различие между ними. Ясно одно, такое сообщение Иоганна де Родеса не могло остаться без внимания. Пройдет не так много лет, и чины шведского посольства в Москве тайно снимут копии с известного Годуновского чертежа Сибири, на котором уже показаны области за Колымой, сведанные храбрецами из Якутского острога. И кто знает, в какие раздумья тогда погрузится знаменитый швед Олаф Рудбек, знаток древней географии. Копии из навеки утраченного подлинника Годуновского чертежа останутся неизвестными нам, русским людям, до 1887 года, когда на них случайно в Стокгольмском государственном архиве наткнется Норденшельд, прошедший аниан через 230 лет после семёна Дежнева.